Глава шестая. Книги. Физическая сторона. Основной интерес многих моих слушателей — несомненно, книги. Они могут, и, наверное, это так и есть, иметь и другие интересы, но первым делом они — книжные черви. Если человек — книжный червь, он книжный червь около 23 часов 45 минут каждый день. Книжные черви могут понимать такие вещи о книгах, которые невозможно выразить словами. Они не просто посетители библиотек. Книга для них не просто книга, это книга. Если эти строки попадутся на глаза человеку, не относящемуся к этой категории, он может счесть, что я пишу какую-то чушь, но уверен, что книжные черви прекрасно меня поймут. Поэтому рискну немного порассуждать о современном увлечении чтения. Все более актуальном, благодаря развитию издательств, их благотворному влиянию на образование. Я говорю о популярных изданиях, классике. На самом деле я очень благодарен тем, кто разработал дешевые компактные издания. Первая книга, которую я купил в своей жизни, была первым томом первой современной серии прилично выглядящих и дешевых переизданий. А именно «Воррен Гастингс» Маккалея в Национальной библиотеке Касселя. 6 пенсов. Тканевый переплет». Этот том, начавший мою личную библиотеку, к сожалению, исчез из-за бесчисленного множества других книг, но другой томик из той же серии, «Виденья Англии», «Полгрейва», достаточно редкая книга, остается со мной, несмотря на все приключения, связанные с 17 годами продаж, покупок и обмена, и я ни за что не хотел бы с ним расставаться. У меня есть более двух сотен томов бесценный, и непревзойденной серии классика Темпл плюс несколько сотен книг из других серий. И когда я услышал о новой библиотеке для каждого, представленной благодетелем книголюбов мистером Дентом, моим первым побуждением было сесть и написать открытку моему книготорговцу, чтобы заказать Византийскую империю Джорджа Финлея. Книгу, которая ждет уже 60 лет, чтобы ее, наконец, узнала широкая публика. поэтому никак нельзя сказать, что я на самом деле выступаю против дешевых переизданий. Держа это в уме, рискну утверждать, что дешевые и компактные переиздания по-своему очень хороши, но не являются при этом альфой и омегой книголюба. Потратив около двадцати фунтов в течение пяти лет, человек может собрать в дешевых переизданиях практически все, что составляет классику английской литературы. Но я не смогу считать подобную библиотеку настоящей библиотекой. Нет, я буду считать ее всего лишь дешевым вариантом библиотеки. Что-то в ней будет вызывать у меня определенное, пусть и легкое презрение. Пусть даже каждый том будет напечатан на хорошей бумаге и вполне прилично переплетен. Почему? Хоть это и моя профессия — выражать то, что я чувствую простыми словами, в этом случае не уверен, что могу это сделать. Остается только рассчитывать на сочувственное понимание моего отношения от моих читателей-книголюбов. Первым делом я испытываю инстинктивную антипатию к сериям. Я не хочу, чтобы золотая легенда и очерки Эли выглядели как солдаты в полку книг. Это вызывает у меня ассоциации с военной службой и бараками. Даже самая благородная серия переизданий, отнюдь не дешевая и не разномасная по содержанию, Переводы Тюдоров слегка меня раздражают. Появление книги в серии, как мне кажется, лишает и очень деликатного и сложно уловимого аромата индивидуальности. Чего-то не поддающегося объяснению, поэтому я даже не буду пытаться. Во-вторых, самые дешевые издания маленькие по размеру. Они могут быть прекрасно напечатаны. Большим шрифтом на плотной бумаге их может быть удобно держать в руках, Они могут помещаться в карман и отлично подходить для путешествий. Они могут экономить место, если у вас проблемы с размещением книг на полках, но все-таки они малы по размеру. А в большинстве случаев в литературе размер имеет определенную моральную ценность. Понимают ли меня мои слушатели? Очень на это надеюсь. Отпечатайте потерянный рай так, чтобы он помещался в карман, и он перестанет быть потерянным раем. Мильтону нужна форма иноктава, очень плотная бумага и шрифт-корпус. У меня есть письма Хораса Волпола в классике на тонкой бумаге Ньюнаса. Великолепный том почти в 900 страниц с портретом, хорошим указателем и прекрасным переплетом за три шиллинга 6 пенсов. И я невероятно благодарен господам Ньюнессам за то, что они выпустили эту книгу. С их стороны это было прекрасным поступком. У меня он вызывает восхищение. Но не такое сильное, как многотомное и грандиозное издание «Миссис Пэджет Тойнби», даже не учитывая эрудированных примечаний «Миссис Тойнби» и дополнительных писем, которые она умудрилась напечатать. Одно и то же письмо в издании «Миссис Тойнби» имеет для меня большую эстетическую и моральную ценность, чем в издании господин Юносов». Одна дешевая серия, которая удовлетворяет мои потребности в размерах, Это библиотека английской классики Макмиллана, в которой у меня есть путешествие мифического персонажа Сэра Джона Мандевилля. Но про это издание можно понять, что оно дешевое, только заплатив за него, потому что его размеры — 9 дюймов на 6 на 2. И в-третьих, когда кто-то покупает книгу из серии, он только отчасти выбирает себе книгу. В основном книги выбраны за него издателем. И даже когда они не выбраны за него издателем, они ему издателем предложены. Настоящий книжный червь не так формирует свою библиотеку. Настоящий книжный червь начинает с того, что у него возникают определенные желания. Он изучает авторитеты, что формирует у него запрос, а запрос заставляет его искать. Он не позволяет тому, что имеется в наличии, сформировать свой запрос. Подобное положение дел почти унизительно. Его можно сравнить с Провеню, который делает заказ у оптового мебельщика и декоратора, чтобы они обустроили его дом. Библиотека должна прежде всего выражать человеческую индивидуальность. Позвольте еще раз заявить, что я всячески выступаю за дешевые серии переиздания. Пусть их влияние и нельзя назвать тонким, оно, безусловно, положительно. Они такое же благо, как дешевый хлеб. Они незаменимы, когда у вас туго с деньгами или пространством, а также в путешествиях. Они определенно помогают сформировать вкус книгам, которые нельзя назвать ни дешевыми, ни компактными, и даже самые утонченные коллекционеры не должны их полностью игнорировать. Но у таких изданий есть свои ограничения, свои недостатки. Они не могут формировать костяк приличной библиотеки, зато формируют прекрасное к ней дополнение. Моя библиотека выглядела бы достаточно скудной, если бы я от них избавился. Философия покупки книг. В течение достаточно долгого времени я жил, что касается книг, с минимумом комфорта и приличий. Откровенно говоря, с самым минимумом необходимых мне для жизни. Различные словари, Босуэлл, Атлас, Вордсворт, Энциклопедия, Шекспир, Витакер, Гиде Мопассан, поэтическая антология, Верлен, Бодлер, естественная история моего родного графства, старый путеводитель по моему родному городку, сэр Томас Браун, Эдгар По, письма Волпола и книга мемуаров, которую я не стану называть. Странный список, скажете вы. Что ж, и пусть. Не все мы едим бишфтекс и жареную картошку с дубового стола с пенной квартой по левую руку. У всех нас есть свои особенности. Суть в том, что я существовал на самом необходимом, очень здоровый образ жизни, как утверждают врачи, в течение долгого времени. А потом, совсем недавно набрался сил и заказал транспортировку пятнадцати сотен книг, после чего расставил их на полках, заново расставил их на полках и предоставил им возможность самим расставить себя на полках. И вот знаете, то, как я хожу взад-вперед перед этими книгами, чьи обложки я уже почти забыл, это, конечно, совершенно инфантильное поведение. Как ребенок в зверинце. Вот клетка с зданием Шелли 1839 года под редакцией миссис Шелли. Однажды я чуть не продал его в Британский музей, только потому что хранитель печатных книг думал, что у него нет экземпляра, а он у него все-таки был. И вот еще занимает целую клетку из-за огромных размеров парижское издание 1652 года «Опытов Монтене». И так я могу продолжать бесконечно. И продолжал бы, если бы не пришла пора, переходить к сути. Думаете, наличие этих книг после долгой разлуки с ними заставляет меня читать больше, чем прежде? Думаете, я занимаюсь тем, что еще любимые цитаты? Ничего подобного. Недавно мне нужно было долго ехать на трамвай, и перед выходом из дома я пытался выбрать книгу, чтобы взять с собой. Не мог найти ни одной, что подходило бы под настроение поездки на трамвай. Так как время уже поджимало, мне нужно было срочно определиться, и в итоге я не смог выбрать ничего более оригинального, чем «Гамлет», с которым я и так прекрасно знаком. Затем я купил вечернюю газету и прочитал ее от корки до корки, включая рекламные объявления. и сказал себе, вот тебе и прекрасный итог воссоединения с книгами. Впрочем, меня давно уже не удивляет эксцентричная манера, в которой человеческая натура отказывается вести себя так, как от нее ожидается. Поэтому я умудрился сохранить спокойствие и не устыдиться. И я все еще хожу взад-вперед вдоль полок с книгами и наслаждаюсь их наличием, но не читаю. Хочу сказать, что о не допускается в устном и письменном виде очень много ханжеских высказываний. Такие газеты, как «Атениум», которые я, несмотря ни на что, с радостью прочитываю каждую неделю, практически всегда упоминают новые издания классики лишь за тем, чтобы самым огорченным и пессимистичным тоном высказать опасение, что люди в наши дни в основном просто покупают книги, но не читают их. И даже если это и так, что из этого? Мы покупаем только те книги, которые читаем? Этот вопрос следует поставить вот так прямо, и он ответит сам на себя. Все страстные книгачи, за исключением немногих, которые посвящают всю свою жизнь чтению, имеют на полках целые ряды книг, которые они никогда не читали и никогда не прочтут. У меня самого есть сотни таких книг. Глаза мои отдыхают на собрании сочинений Беркли в трех томах, с предисловием достопочтенного Артура Джеймса Бальфура. Я не могу представить себе обстоятельств, при которых я стану читать Беркли, но я не жалею, что купил его в хорошем издании. Я бы снова его купил, если бы у меня не было этих книг. Когда я смотрю на них, на меня словно снисходит часть его добродетели, и я становлюсь лучше. Определенный аромат философии овивает мою душу, и она становится менее грубой. Это не фантазия. а факт. Сейчас я взял Беркли исключительно в качестве примера. Позже я еще о нем напишу. Вы говорите, что я должен был прочитать Беркли. Так же, как я должен был прочитать Спенсера, Бена Джонсона, Джорджа Эллиота, Виктора Гюго. Вовсе нет. Тут не может быть никакого должен. Если бы первоклассной доступной литературы было столько же, сколько, например, сотни лет назад, Тогда могло бы существовать это должен. Потому что такую коллекцию мог бы осилить человек, ограниченный в свободном времени. Но масса стала слишком большой. Даже для самых энергичных, профессиональных читателей, которые могут сразиться с целыми библиотеками. А я не профессиональный читатель. Я писатель, но мог бы быть владельцем отеля, адвокатом, врачом, бакалейщиком или производителем глиняной посуды. Я читаю в свое ограниченное свободное время. Причем не во все свободное время, потому что у меня есть и другие дела. Я читаю тогда, когда у меня есть настроение читать, и понимаю, что не обязан дочитывать книгу, которую мне не хочется дочитывать. Я читаю для удовольствия, не из чувства долга, не для того, чтобы улучшить себя, а просто потому, что мне нравится читать. Иногда мне требуется месяц, чтобы прочесть одну книгу. и полагаю, что мой случай достаточно распространенный. Но собираюсь ли я ограничить свои покупки читательскими возможностями? Зачем? Я хочу, чтобы у меня на полках стояло много книг, потому что я знаю, что они хороши, потому что я знаю, что мне это принесет положительные эмоции, потому что мне нравится на них смотреть, а еще потому, что однажды, возможно, я все-таки захочу их прочитать». «Беркли, даже до тебя может дойти дело. Короче говоря, я хочу их, потому что я их хочу. И неужели меня удержит от обладания ими страх перед каким-нибудь отшельником, который много читает, но не видит разницы между сигарами Джей С. Мурия и Р. П. Мурия, и который войдет в мою библиотеку и пригвоздит меня ужасающим вопросом. «Сэр, а вы вообще читаете свои книги?» Таким образом, я утверждаю, покупая книгу, руководствуйтесь исключительно двумя соображениями. Вы в достаточной степени уверены, что это хорошая книга. Есть ли у вас желание ей обладать? Не позволяйте, чтобы на вас влияла вероятность того, прочтете вы ее или нет. В конце концов, человек читает определенное количество того, что покупает. И кроме того, давайте не забывать об инстинктах. Человек, который тратит полкроны на ранних плантагенетов Стабса, вместо того, чтобы пойти в портер театра Гаэти, смотреть «Весеннего цыпленка», возможно, окажется тем человеком, который получит все хорошее из ранних плантагенетов за годы до того, как снизойдет до чтения этой книги.